Глава 33. А папа вернётся. Завтрак, который больше по времени походил на обед, остался позади, и мы с Адель отправились в огород. Подвязали огурчики, подкормили капустку, собрали горох, яблоки и принялись за ягодки. «Как-то мало получилось», вздохнула малышка с сомнением, глядя в миске «Год неурожайный, да?» «Просто большая честь перекочевала в чье-то пузико!» Я пощекотала шарик под ее фартуком. «Да?» – она сделала огромные невинные глаза. «Я всего пару штучек съела, честно-честно!» «Кушай сколько хочешь, солнце!» Рассмеялась, несмотря на то, что, глядя на нее, видела косяна Совершенно та же мимика и интонации. «Тебе нужны витамины, чтобы выросла красивая и здоровенькая. Ягодки нужно свежими есть, а не в варенье». «Эля», — девочка посерьёзнела, — «а папа вернётся?» Глазёнки с надеждой уставились в моё лицо. «Я поняла, что вы поссорились. Он тебя чем-то обидел? Папа хороший, он не со зла, честно-честно». И очень сильно тебя любит Элечка. Вот я маленькая девочка, но даже я это вижу. Так на тебя смотрит, что все завидуют. Ты его простишь ведь, правда, когда вернётся? Он ведь вернётся, да? Сама хотела бы это знать. Не верится, что он мог оставить свой гадюшник, мать и сестру, на моё попечение». Это уж ни в какие ворота, если честно. Против Адель я ничего не имею. Хулиганистая крошка на самом деле добрая и смешливая. Ей бы любви побольше за спокойное детство. Чтобы не таскали туда-сюда, скидывая будто ненужную собачонку на нянек, которые и за трещину отвесят, когда никто не видит, и точно не обнимут, не поцелуют. И вырастет хороший добрый человечек, а не копия мамаши-эгоистки, которая о дочери совсем не заботится. Занята только тем, как повыгоднее вложить то, что еще из срока годности не вышло, чтобы спокойно жить, ничего не делая, на содержании мужа или на худой конец состоятельного любовника. «Думаю, да, милая, он непременно вернется», – ответила девочке. «Не знаю, как скоро, но мы же будем ждать, верно?» «Очень-очень будем ждать», — подтвердила она. «Кого это мы ждем? Рассказывайте», — заявила Катта, выйдя из теплицы. «Плетут тут заговоры две интриганки, а меня не зовут». «Уговорила, будешь третьей». Я погладила ее по плечу. «Как там на личном фронте?» Без изменений Аларик не появлялся? Ни ответа, ни привета, — фея мотнула головой, погрустнев. — Похоже, сестрица кася на права, он уже даже имя моё позабыл, какую-нибудь девицу позговорчивее окучивает. — Вот ведь оборзевшая чешуйчатая, а какие песни мне пел, про свою первую и единственную любовь, — соловьём разливался. Лапши на уши столько навешал, что на неделю кушать хватит. — Так, солнце моё, давай-ка перейдём к плану «Б», — предложила я жертве любовных чар нашего обормота и по совместительству обольстителя. — А он после этого выживет, — осведомилась подруга, с опаской глядя на меня. Видимо, несмотря на его скотское поведение, она все-таки еще переживает за своего чересчур любвеобильного беспутного дракончика. «К сожалению, да», — кивнула в ответ. «Но пожалеет о том, что так поступил с тобой, это уж точно». «А мне, а мне можно с вами?» Запрыгала рядом маленькая женщина, горящая желанием воздать мужскому полу по заслугам. «Я тоже хочу поучаствовать в наказании дяди Аларика!» «Нет, прости, малышка, это взрослые дела!» Я покачала головой. «Там тети будут ругаться нехорошими словами и немного побьют чешуйчатого негодяйчика!» «Здорово!» Она задохнулась от восторга. «Возьмите меня с собой, ну, пожалуйста!» «Я тихонечко постою в сторонке!» Посмотрю издалека и мешать не буду, честно, честно, честно. Разве что разочек его тоже стукну, легунечко совсем, а если надо, буду вам камешки подавать, чтобы в него кидать. Нет уж, тебе на такое смотреть пока что рано, но вырастешь и сама будешь таких проходимцев лупить, почем зря, обещаю. Я взяла ее за ручку и подхватила блюдо с ягодами. «Пойдем-ка найдем тебе не менее интересное занятие». «Эх, вот так всегда!» – девочка вздохнула, шагая с нами к дому. «Сплошная несправедливость. Вы, взрослые, одно говорите, когда вырастешь. У вас прям идеальная отмазка на все про все, на все случаи жизни. А я все расту, расту, расту. Да сколько же уже можно?» И так со слона вымах ее никто замуж не возьмет. Нечего там делать в этом замуже, помрачнев ответила я. Поверь, бывалой ведьме, сплошное расстройство ведь мужчины. То есть спохватилась, тут же поняв, что такие воспитательные лекции могут недобрым словом вспоминуться когда это хулиганье подрастет и непременно напомнит мне мои же слова. «Надо найти достойного, Адель, тогда все будет хорошо, скорее всего». «А папа мой недостойный?» Умная кроха ухватилась за главную мысль и тут же принялась ее развивать. «Но он же хороший, любит меня, играет, заботится, сказки мне на ночь читает». «Где же я еще такого отыщу? Куда уж достойнее-то?» «Ты права. Твой отец достойный и самый лучший», – поддакнула я, стремясь возместить урон, нанесенный детской психике моими унылыми умозаключениями. «Вот обязательно ему передам твои слова», – кивнул довольный ребенок. Скажу, что его жена считает его самым-самым лучшим. «Лучше не надо!» – пробормотала торопливо, не представляя, как выкарабкаться из той ямы, которую сама же себе и выкопала. «Почему?» – естественно, не замедлила прозвучать в ответ. «Просто не надо! Ладно, солнышко!» – устало вздохнув, попросила я. «Не понимаю вас, взрослых!» Она обиженно глянула из-под лобья. «То не говори, это не делай. Они ничего ведь не объясняют. Вы сами-то хоть знаете, почему?» «Далеко не всегда». «Побыстрее бы вырасти!» Заключила девочка. «Тогда сама во всем разберусь. Вот». «Проходите!» Катта открыла нам дверь. «Поверь, Адель, когда вырастешь...» «Начнешь мечтать вернуться обратно в детство». «Это ты привираешь!» Крошка с сомнением посмотрела на нее потом на меня. «Ведь правда, Эля? Кто же не хочет вырасти? Ведь взрослые делают, что хотят, им ни у кого разрешения не надо просить. Их даже днем спать не заставляют. Красота же! Никто не захочет снова становиться маленьким». Если только умалишённый какой, так какой с них спрос? «В детстве хорошо», — мечтательно пропела я, вспомнив голопопые годы. «Никаких забот, одни развлечения и хулиганства, никакой ответственности. А если что и случается, то все твои проблемы тут же решают взрослые». «Что за проблемы?» — спросила Пима, который мы и нагрянули. Наша бессменная повариха стояла у большого стола, посыпанного мукой, и лепила пельмешки, зачерпывая начинку из тазика, быстро шлепая ее на кругляшок теста и тут же ловко прищипывая уголки. Готовый пельмень отправлялся в длинные стройные рядки вкусняшек. Рядом крутился Анри. Толку от него, очевидно, не наблюдалось, но Но фея сияла, стало быть, присутствие жениха шло на пользу ее настроению. «Да вот, решили мы каларику в гости наведаться», — сообщила я. «А то что-то и не заглядывает к нам. Мало ли, что случилось». «Приболел, может?» — вздохнула Пима. «Мы его мигом вылечим», — я усмехнулась. «Чудодейственное средство, знаю. Применяется по попе». — Крапивка! — Катта кивнула. — Она самая. В штаны напихать, и будет он как новенький. — Ага, траволечение мужчинам отлично помогает, — повариха рассмеялась. — Даже на характер благотворно влияет. Вот-вот, а пока что мы тебе вот эту помощницу привели. Я кивнула на дочь Касса, которая тянула нос, чтобы разглядеть, что там такое колдует тетя Пима. Возьмешь в младшие поварята? Конечно! Фея вытерла руки о фартук и водрузила на голову малышки белый колпак. Вот теперь ты официально моя помощница, деточка. Давай-ка. Я поставила ее на подставку. «Помоги тут, Пим же без тебя не справится. Если хорошо поработаешь, мы с Катой все тебе расскажем про дядю Аларика, когда придем». «Договорились!» Детеныш с энтузиазмом погрузил ручки в муку, а потом хлопнул в ладоши и восхитился, когда все вокруг укутало белое облако. «Здорово!» «Тут даже веселее, чем пинать дракона-негодяйчика!» «Спасибо, Илечка!» – усмехнулась Пима, пытаясь проморгаться, как и все мы. «Что бы я делала без такого поваренка?» «Вот-вот, со скуки бы тут померла!» – я поспешно отступила к двери. «А меня, стало быть, разжаловали из помощников?» – вздохнул Анри. «Из тебя-то какое помогайло!» Фея посмотрела на жениха. «Крутишься тут, мешаешь только, руки распускаешь!» Она порозовела, стрельнув в нас скатые глазками. «Ты только если для повады, чтобы веселил да отвлекал!» но ну, хоть на что-то сгодился!» Жених рассмеялся. «Так что иди-ка лучше бумагами займись своими, из совета, их вон уйма накопилось!» В комнате твоей, куда взор не упадет, везде башни бумажные. Того и гляди, сквозняком одну повалит, а на другие пораняет Накроет тебя и все, сгинешь под завалами. А мне что тогда прикажешь делать? В девках куковать? Это потому, что совсем дела забросил. Повинился отчим. И в том ты виновата, феечка моя. Все внимание ведь тебе уделяю, денно и... Тоже стрельнул в нас глазками. Нощно. «Иди, роботун ночной, лучше с Элей поговори, сам знаешь о чем». Пима убрала заполненную пельмешками досочку и посыпала мукой новую. «Давай-ка, шустренько». «Слушаюсь, госпожа». Он чмокнул ее в щеку и посмотрел на меня. «Уделишь старику пару минут, Эля?» «Конечно». Кивнула ему. Обиды на него у меня не было. Анри такая же жертва обмана Кассиана, как и я. Уверена, бедный отчим весь извелся от терзающего его чувства вины перед падчерицей, которую выдал замуж за охотника на преданное. Он же редкостный самоед и никому никогда не желал зла. Даже мух и тех выгонял из дома, жалея. Матильда, глядя на это, только глаза закатывала и зубами скрипела от злости. Ей нравились жёсткие мужчины, которые никого не жалеют, банкротят в фабрике ради выгоды и наживают баснословные состояния на чужом горе. Таких она боготворила и рассказывала об их злодеяниях с придыханием. «Надеюсь, её любовник из таких». И устроит моей бывшей мачехе такую жизнь, что она на своей шкуре поймет, что в безжалостности и равнодушии к чужому горю нет ровным счетом ничего хорошего. Хотя, думаю, с этим и зять Итар прекрасно справится. От него они с дочкой еще наплачутся. Но и по делам им обеим. Может, я жестокая и неблагодарная падчерица, Но мне и вспомнить ничего хорошего о них не удается. Одни пакости до да издевательства. Грустно.